Глава шестая Утром после завтрака, во время которого маленький дракончик, удивляя всех своим упорством, снова попытался скопировать человеческую манеру употребления пищи, отправились в дорогу. Евгений, желавший побыстрее добраться до цели, расщедрился на портал. Когда же выяснилось, что после этого придется какое-то время идти пешком, возник законный вопрос — «А почему не сразу к цели?» Это Мак объяснил просто. Он не намерен внезапным появлением вызывать переполох среди элитных убийц. Не лучший способ сберечь здоровье. До границы их владений лучше добраться незаметно. В противном случае провал миссии обеспечен. Девчонка смоется раньше, чем компания доберется до места. «Кстати, насчет маскировки», — обратился маг к Даниилу. «Тебе не помешало бы научиться видоизменять свой костюм. Иначе не то что убийца. Весь клан скроется раньше, чем мы приблизимся». При этом он бросил не менее красноречивый взгляд и на заметно подросшего за ночь Аэликоны. Но тут Евгений сделать ничего не мог. Оставалось надеяться на Даниила. «И как я должен этому научиться?» — задал вопрос охотник. «Это проще простого. Все, что ты делаешь, исходит отсюда», — Евгений ткнул пальцем в голову. «Этим и воспользуйся. Костюм, как и оружие, является частью твоей силы. Ты волен делать с ним все, что сочтешь нужным. Необходимо лишь детально представить себе, во что он должен превратиться и призвать силу». Даниила такая возможность заинтриговала. Как именно нужно представлять, он уже знал. А теперь, поняв, что приобретать дополнительную одежду не потребуется, обрадовался. Осталось только напрячь воображение. Правда, для начала он все же решил не сильно экспериментировать. Посмотрел на Константина и постарался во всех подробностях запомнить его наряд. После этого закрыл глаза и представил, как его собственный костюм меняет не только форму, но и цвет. «Превосходно!» — услышал он комментарий Евгения и открыл глаза. Увиденное его полностью удовлетворило. Его одежда была точной копией той, которую носил Костя. Вплоть до кроссовок и меча на поясе. Тут же, осмотрев свой наряд со стороны, со вздохом спросил. «А где можно приобрести местную обувь?» Вдохновленный успехом, Даниил обдумывал более кардинальные изменения. Ему хотелось удивить, а заодно и самому убедиться в возможностях своего костюма. Первым об успехах Даниила возвестил Ярги. «Я, конечно, слышал о страшных опытах магов в этой области, но чтобы отважиться на такое самостоятельно...» Открыв глаза, экспериментатор увидел вокруг потрясенные лица. Единственным, кто не проявил признаков эмоций, был Аэликоне. Он просто с любопытством изучал, во что превратился его папа. В принципе, ничего особенного не произошло. Он остался человеком и практически не изменился в размерах. Просто бедра стали чуть шире, волосы на голове длиннее, а грудь приобрела определенные округлости. На лице появились следы легкой косметики, чтобы придать ему больше женственности. Одежда тоже видоизменилась. Теперь на Данииле был цельный, обтягивающий, как перчатка, костюм из блестящей кожи с молнией посередине. «Что это за извращение? И из каких журналов ты это выкопал?» — спросил Константин, возвращая челюсть в первоначальное положение. «Правда, не без труда». Глядя на существо женского пола, еще недавно бывшее его другом, он усиленно пытался привести мысли в порядок. Но все оказалось напрасным, когда существо заговорило голосом Элианы. «Ну как, получилось?» Евгений был почти спокоен. В своей жизни он много чего повидал. «Тебе еще шпильки да декольте пониже!» Пройдясь вдоль дороги, состояние бы сколотел. Остается только крышу найти, чтобы было кому руководить этим бизнесом, с нескрываемой насмешкой проговорил он, глянув на Константина, продолжавшего потрясенно взирать на друга. Ильяна не стала размениваться на лишние вопросы и предложения, а нарочито серьезным тоном выдала: "Пудру одолжи". Молчал лишь дракон. Он медленно обошел вокруг Даниила, продолжая изучать его. Последний же пребывал в хорошем расположении духа и поспешил воплотить в реальность идею мага, чем вызвал серию ругательств Константина и завистливое восклицание сестры. «Мне бы твои возможности!» Но затем Ильяна более серьезным тоном добавила. «У нас женщины не наносят краску на лицо. Средства для красоты есть, но боевой раскрас степных племен мы не используем». Гринк решил не оставаться в стороне и тоже поделился своим мнением. Айда фантазер! Почему у магов такого не сотворил? Соблазнил бы главного и все планы выведал!» «С изрядной долей ехидства выдал он!» «Но плюсы тоже есть. Теперь не придется драться с девчонкой-оборотнем. Она, бедная, сама от зависти помрет!» После этого Даниил решил прекратить цирк и воспроизвел точную копию плаща Лины одновременно с этим изменив и остальную одежду. Создал нечто похожее на наряд сестры. Обувь, сапожки на мягкой подошве для удобства, тоже решил скопировать. И удалил с лица макияж. А вот на предложение Константина вернуть первоначальный облик, ответил отказом, объяснив, что так к нему отнесутся менее настороженно. Собственно, в этом и был смысл преображения. Евгений эту идею поддержал. «Беспомощная девушка не вызовет таких опасений, как мужчина». «Интересное суждение, особенно если учесть, что лучшие воины этого народа как раз женщины», пробурчал Константин. «Был брат, стала сестра», — пробормотала Элиана. «Скажи, а звать тебя как будем? Далира, Далинна, Данилария?» «Или свой вариант придумал». «Кстати, а как ты сумел меня скопировать? Неужели на самом деле изменил строение тела? Эх, видел бы его величество тебя в этот момент!» На последнюю фразу Даниил внимания не обратил, заметив, как мгновенно насторожился Костя при словах о строении тела. «Нет уж, такого я не умею. Изменение в фигуре — это лишь изменение самого костюма. Под ним я такой, как всегда». «А голос?» Это тоже часть костюма. Помните маску, в которой я вернулся от магов? Она, оказывается, может не только скрывать лицо, но и изменять голос. Я просто заставил ее повторять черты своего лица, его цвет и форму. А это... Костя сделал жест, изображающий глубокое декольте, и то, что в нем было видно. То же, что и с маской, ответил Даниил. Возможности, как я понимаю, неограниченные. Евгений только головой покачал, но решил пояснить. Это благодаря драконьей крови она дает такие способности. Полностью перевоплощаться, как чешуйчатые, черные охотники не способны, но временно изобразить кого-либо вполне в их силах. А затем высказался уже по другой теме. Теперь надо бы замаскировать дракона или спрятать. «Заявил он». Даниил не понял идеи и удивился. «Помнишь мой вчерашний рассказ? Драконы в этом мире у многих ассоциируются с богами. Представляешь, если кто-нибудь увидит Айликоны вживую, да это будет воспринято, как на земле явление Христа. Равнодушным никто не останется, а то и вовсе возникнет немыслимый переполох». Даниил задумался. Что же можно сделать с драконом? Спрятать в подпространство ненадежно. Тот научился самостоятельно оттуда выбираться. Превращаться малыш не умеет, а второго костюма охотника у Даны нет. Но и оставлять Аэликона здесь тоже нельзя. Дальше двигались вперед молча. Думали, что можно сделать с драконом. Даниил пытался попутно решить дилемму под названием Эллиана. Она, будучи коренной жительницей этого мира, достаточно спокойно отнеслась к Эликоне. Если предположение Евгения верно, то ее реакция казалась странной. Мак первым нарушил молчание. «Я бы мог наложить на дракона заклятие иллюзии, но тут есть небольшая проблема». «Людская магия на него не подействует. А если поставить иллюзорный контур вокруг, потребуется согласие Эликоны, чтобы он случайно не нарушил его». Даниил в задумчивости почесал голову, пробормотал. «Попробую этот момент уладить». И повернулся к предмету обсуждения. Однако не увидел его. Дракон исчез. По крайней мере, в их поле зрения он не наблюдался. «Может, отправился обед искать?» — пробормотал озадаченный охотник. Но тут он заметил нечто странное и замер от неожиданности. Это нечто, или, точнее, некто, оказалось пятым человеком в компании, которого раньше не было. Рядом приспокойно шагала девочка лет десяти с волнистыми волосами насыщенного золотого цвета. Как и когда она примкнула к ним, оставалась загадкой. При этом держалась она так, будто происходящее было в порядке вещей. Но самым странным оказалось то, что на ней не было одежды. «Ты кто?» – послышался озадаченный голос Элианы, тоже заметившей прибавление. Мгновение спустя Константин с Евгением бросили на девочку не менее удивленные взгляды. А та словно не замечала внимания к своей персоне и продолжала интересное занятие, разглядывала себя с откровенным любопытством, как это делают совсем маленькие дети. Она вытянула перед собой руки и изучала пальцы на них. Только делала это прямо на ходу. Пошевелила, подвигала ими и, видимо, удовлетворившись, принялась за ноги. Держалась она на них достаточно уверенно, но, если судить по выражению лица, видела их впервые. Первым, у кого выражение удивления сменилось пониманием, оказался Евгений. Когда стало ясно, что произошло, он облегченно вздохнул. «Одной проблемы меньше», — тихо пробормотал Мак, а затем громко добавил. «Все в порядке, она своя». Остальные, как по команде, повернули головы к нему. В их взглядах теперь, помимо удивления, отчетливо читался немой вопрос, который первым озвучил Константин. «И кто же эта юная Ева?» «Позвольте представить, Аэликонес Шеринхе, торжественно провозгласил Евгений, глядя при этом на Даниила. Тот даже рот раскрыл от удивления. В первое мгновение он решил, что друг шутит. «Не может же дракон превратиться в человека!» Или может. Но лицо мага оставалось серьезным. Тут у него возникла догадка, основанная на недавних словах последнего. «Ты поставил иллюзию?» В ответ на это Евгений усмехнулся. «Нет. Я же говорил, что не могу сделать это без помощи дракона. А вот она справилась с нашей задачей самостоятельно. И без всякой иллюзии». «Ну как?» Я уже объяснял. Но, повторюсь, для драконов превращение в другой вид не проблема. А также напомню, что, согласно легенде, оборотни произошли от союзов драконов с представителями других рас. В этот момент до Даниила дошел смысл предыдущей фразы мага. «Она? Он — это она?» — потрясенно воскликнул охотник. «Да, но я немного удивлен, что тебе это неизвестно». «А ты, надо полагать, все знал», — подозрительно осведомился Даниил. «Да, знал. Только ты так неуверенно окрестила пекаемого мальчиком, что мне стало любопытно, когда, а главное, как ты поймешь свою ошибку». Иными словами, решил не портить сюрприз. «То есть не отказал себе в удовольствии позабавиться», — поправил друга Константин. «Именно», — ничуть не смущаясь, — ответил Евгений. Даниил во все глаза смотрел на девочку. «А коне? мысленно обратился он. «Да, хорошо у меня получилось», — последовал ответ. «Не то слово. А зачем ты это сделала?» «Вы хотели меня спрятать. Не знаю зачем, но для вас это важно. Ты изменил свой внешний вид, и я подумала, что так и надо. Поступила неправильно». «Вовсе нет. Все хорошо. Только теперь надо найти тебе одежду». «Зачем?» Даниил на секунду задумался, как лучше ответить. «Видишь ли, у людей не принято ходить без одежды. Это считается неприличным». Затем он обратился к Евгению. «А откуда ты знал? И почему должен был знать я?» «Тебе могли сообщить сами драконы, либо мать, либо дочь. А отвечая на первый вопрос, скажу, что узнал сразу и по двум причинам золотыми могут быть только самки драконов а само имя аэлконе с ширинхе означает одаренное светом даниил конечно задумывался о создании семьи и ребенок числился в обязательной программе хотя друзья подшучивали над его неразборчивостью но он не просто встречался с девушками а искал возможную кандидатку на роль жены А вот о будущем ребёнке думал исключительно, как о сыне. Но возникла абсолютно противоположная ситуация. Он оказался в чужом мире, и, несмотря на то, что жены так и не нашел, обзавелся ребёнком девочкой. За что ему всё это? Но мало того, ребёнок очень быстро рос. Через сутки после рождения его дочь внешне уже тянула на ученицу третьего класса средней школы по земным меркам. Что будет дальше? С этим вопросом он обратился к Евгению. «Драконы — уникальные существа», — ответил тот. «Их особенностей очень сложно понять. Они отличаются от всех других биологических видов. Например, их физическое развитие является одной из самых больших загадок». Взрослеют драконы за считанные дни, а живут веками и даже тысячелетиями. Перевоплощаться в представителей других видов они способны через несколько часов после своего рождения. А через несколько дней уже становятся полноценными взрослыми особами в любой ипостаси. Вот только с полным отсутствием жизненного опыта. А это может создать некоторые трудности. Кстати, куда у них девается остаток массы после перевоплощения еще одна загадка. Подозреваю, тут не обходится без манипуляций с подпространством. Евгений сделал паузу, но ею никто не воспользовался. У всех на лице было одно и то же выражение, обозначающее вопрос «Какие трудности?». И он продолжил. «Есть одна легенда про маленького любопытного дракона». Не буду рассказывать подробно, перескажу вкратце. Это была девочка, которая любила все изучать. Любила сама делать открытия, а потому не спрашивала старших. На пятый день своей жизни ей вздумалось узнать, кто такие люди и как они живут. Она приняла вид молодой симпатичной девушки и пошла к ним. Но увы. Будучи абсолютно неопытной, она не знала, что некоторые вещи познавать не следует. Рано еще. Через несколько дней она умудрилась забеременеть. Все бы ничего, да только в своей настоящей ипостаси драконы развиваются немного медленнее, чем тогда, когда принимают вид других разумных. Бедняжка, все положенные нашему виду девять месяцев, была вынуждена ходить в человеческом облике так как плод был именно человеческим. В драконьем же теле на момент зачатия поддерживать беременность она еще не могла. Кстати, говорят, что именно тогда на свет появился первый оборотень. «Откуда ты столько знаешь о драконах?» — с подозрением спросил Константин. «Я же говорил, что знал некоторых из них». «Сколько же тебе лет на самом деле?» — потрясенно прошептал Даниил. «Много». С грустной улыбкой ответил Евгений. «Не думаю, что цифра, которую я могу назвать, будет адекватно воспринята вашим разумом. Поэтому предлагаю оставить эту тему на потом». По тону, которым были сказаны эти слова, стало ясно, что продолжение этой темы действительно нежелательно. Настаивать никто не стал, и в группе повисло неловкое молчание — которая иногда прерывалась предложениями отдать часть своего гардероба девочке, которая та с непонятным упорством отвергала, отворачиваясь от добровольцев. Выход из положения нашли. Галерон создал некое подобие пары широких поясов из листьев. В них и нарядили девочку, которая после настоятельной просьбы Даниила все же сдалась. Видимо, только тряпки, созданные из ткани, вызывали у нее отвращение. Окружающий пейзаж менялся. Растительность приобретала все более темные оттенки, листва на деревьях меняла форму, сужалась, но в то же время листья становились длиннее. В воздухе чувствовалась повышенная влажность. С каждым пройденным метром все более явственно ощущался запах тины. Болото озвучил общую мысль Евгений. Это защитная граница владений оборотней. Не имея карты, почти каждый, решивший здесь пройти, обречен. «Почему?» — первым отреагировал Константин. «Тут нет прямых дорог», — в подтверждение своих слов Евгений повернул в сторону, сделав знак следовать его примеру и двигаться по одному. Зато множество поворотов. В следующий момент он изобразил движением замысловатую петлю. Достав из кармана камень, непонятно, как там оказавшийся, Маг кинул его на расстоянии метра от себя, и тот с тихим хлюпом исчез. «Эти болота не отпускают неудачников!» «Один раз оступился, и все. После таких слов и приведенного примера все сочли за лучшее в точности повторить ту серию поворотов, что продемонстрировал Евгений. Так, растянувшись змейкой, они петляли по траве где-то часа три или четыре, пока Евгений, наконец, не сообщил об окончании испытания. «Это был узкий перешейк между топями», — обрадовал он. «В других местах на дорогу обычно уходят дни. Идти дальше будет уже проще». «Нас еще и проводят», — послышался в голове Даниила радостный голос Аэли Коне. «Кто? Где?» Даниил резко принял боевую стойку, что в его нынешнем женском обличье смотрелось немного комично. Все в недоумении уставились на него. Кто-то идет, проявила удивительную догадливость Элиана. До Даниила стало доходить, что отреагировал он как-то резко и, возможно, зря напугал друзей. Неизвестно ведь, кто должен появиться и когда это произойдет, а он тут распрыгался. Те, кого вы называете оборотнями, узнали о нарушении их границы и идут сюда, невозмутимо объяснила Аэликона. «Откуда ты знаешь?» Но прежде чем слова сорвались с губ, в его руках сверкнул меч. Друзья как один сделали шаг назад. Неудоумение на их лицах росло. «Кто знает? И что происходит?» Константин счел за лучшее еще немного отступить. «Оборотни идут за нами». Даниил поспешил убрать меч. «Инстинкт», — объяснил он с кривой усмешкой, подразумевая появление оружия. Уже. «Значит, границу мы точно пересекли», — изрёк Евгений. Сказанное о Эликоне сбылось быстро. Менее чем через пару минут их окружила группа воинственно настроенных молодых женщин с различного вида холодным оружием в руках. «Кто такие и что вам нужно в этих краях?» — выступила вперёд одна из воительниц, по-видимому, главная. «А вы кто такие и по какому праву наставили на нас оружие?» прозвучал напыщенный ответ. Все повернулись к Константину. Уж от кого, от кого, от него такой реплики никто не ожидал. Однако, если своих он изрядно изумил, то на окружающих их воительниц сказанное впечатление не произвело. «Это наши земли. Вы пересекли границу. А судя по тому, что до сих пор живы, знали, как это сделать. Если хотите остаться живыми и дальше... «Рекомендую назваться и объяснить цель своего визита». По всему было видно, что непрошенным гостям тут уделяют не очень много времени, так как женщины плотнее сомкнули кольцо и явно приготовились к атаке. Дело в свои руки решил взять Даниил. Имитируя голос Элианы и указывая жестом на себя, обратился к воительницам. «Мы племянницы одного тирана». «Из-за выгоды он решил забыть о родстве и хочет ради удовольствия отдать нас садистам, для которых милосердие – пустой звук». «Мы бежим от несправедливости, а это наши друзья», Даниил указал на Константина и Евгения. «Они согласились помочь нам укрыться от погони». Предводительница болотной стражи с сомнением покачала головой. «Вы слишком хорошо вооружены для простых беглецов». И к тому же не ответили на вопрос. Как смогли пройти такое расстояние, даже не намочив ног? «Тетя, почему вы такая злая?» Тонкий возмущенный голосок Аэликона разнесся над поляной. «Почему вы нам не верите?» Воительницы и особенно командирша ошалело уставились на говорившую. То же самое проделали и все остальные. Голос юная драконица подала впервые, и это оказалось полной неожиданностью. А та продолжала, вгоняя в еще больший ступор и окруживших, и окруженных. «Мама правду говорит. Старикан совсем из ума выжил. Подсовывает маме с и маньяков и рассказывает про какое-то счастье. А я хочу, чтобы у меня был нормальный папа». С этими словами Айликоны подбежала к Евгению и обняла его за ноги. Даниил в этот момент поочередно краснел и бледнел, так как совершенно ясно было, чьи мысленные образы сейчас использовала его дочь. Он как раз обдумывал, чего бы такого наплести вооруженным дамочкам. Драконица умудрилась выбрать самый пошлый из его вариантов, ведь опять не постеснялась залезть к нему в голову. Евгению, видимо, тоже забыли объяснить роль, так как он удивленно хлопал глазами а вдохновленная успехом девочка решила добить публику. «Этот папа хороший, он не связывает маму и не избивает плетью». Теперь глаза всех присутствующих были устремлены исключительно на Даниила. И во всех читалась жалость. Но если стражи жалели жертву садиста, то, друзья, жертву больного воображения и добавляли во взгляды солидную долю осуждения. Даже Гринг не удержался. «Ты чему дитя учишь? Контролируй свои мысли!» Даниил смутился еще сильнее. Он не ожидал, что из серии картинок, промелькнувших у него в голове после реплики о маньяках, драконица что-то выберет для своих действий. А юная импровизаторша с отличными актерскими данными будто только этого и ждала. Тут же озвучила самое неподходящее но имелся в этом и положительный момент. О нарушении границ забыли, и все занялись бедной, столько пережившей малышкой. Маме с тетей досталось за то, что при ребенке плохо следят за своей речью. Их судьба, конечно, ужасна, но не опускаться же до такой степени. А уж когда обратили внимание на то, что на ребенке почти нет одежды, родители чуть живьем не съели. Тут холодно и сыро, «Дитя заболеть может, а дочери совсем не думают. И чем они лучше своего родственника?» Евгений от шока даже не сопротивлялся, когда с него сдирали плащ, чтобы укутать несчастную девочку. «Ну, как я придумала?» — радостно спросила у Даниила Аэликоне, перейдя на мысленное общение. На этот раз она не отказывалась от одежды. «Класс!» «Если ты хотела, чтобы меня лишили родительских прав, ты почти этого добилась. Смотри, сколько новых мам появилось!» Мрачно пошутил тот. «А что такое родительские права?» Видимо, найдя ответ, Айликон и продолжила. «Нет-нет, они просто жалеют нас с тобой. Пить никого не будут». «Ну, разве тут поспоришь?» Он не понял, по какой причине выступление девочки так подействовало на оборотней, но те действительно переменили свое отношение к пришельцам и, окружив, повели их в свой поселок. По крайней мере, так было объявлено. «Похоже, у Айликоны только что проявилась магия убеждения», телепатировал Евгений Даниилу. «Она в прямом смысле этого слова заставила оборотней думать о другом. И дамочки с оружием забыли, как умело мы прошли ловушки». Если Айликоны и дальше станет так давить, оборотни вообще забудут, что они воины, а не мирные домохозяйки. После короткого совещания малышке с ее непутевыми родителями было решено помочь. Команда стражей разделилась на две. Часть воительниц продолжила обход, а остальные в качестве сопровождения отправились с беглецами в поселок. Так оборотни называли «место своего обитания», Собственно, поселкам это место считать было трудно. Когда наконец пришли, почти никто не понял, что путь окончен. Даниил с Евгением обменялись мнениями и сделали вывод, что это временная остановка. Заблуждение рассеяло Эликоне. Она уже, видимо, осознала, что наглость ⁇ это второе счастье, и продолжила в том же духе. Тетя Зайра. «Обратилась она к командующей страже. «Как у вас тут красиво! А где мы будем жить?» Первая часть фразы была призвана умилить командиршу, что и было осуществлено. Та даже не сразу осознала, что девочка назвала ее по имени, которого воительница гостям не говорила. Пока до нее доходил сей удивительный факт, вся компания беглецов, за исключением Ярги, он куда-то успел скрыться, Оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, где же здесь вообще можно жить. Дома действительно обнаружились, но лишь после тщательного разглядывания местности. Так искусно они были замаскированы. На первый взгляд, деревья, кустарник, трава. Но именно из этого и были построены дома, причем таких причудливых конфигураций, что оставалось диву даваться, глядя на фантазии строителей. Эта фантазия и позволяла домам не выделяться на фоне природы. «Это надо узнать у нашей предводительницы», — начала говорить Зайра, и осеклась, словно очнувшись от наваждения. «А откуда ты знаешь мое имя?» — наконец поинтересовалась она. А Айликона, изобразив саму невинность, спросила с не меньшим удивлением — «Как, тетя, вы забыли? Вы его назвали, когда рассказывали про ваш чудный кремовый десерт с инькой, который должен мне понравиться!» Константин приблизился к Даниилу и прошептал с немалой долей ехидства. «Я поражаюсь твоему воспитанию. Такая юная девочка, а уже врет не краснее!» «Ага», — добавила Элиана, — «а вы обратили внимание...» «Как ловко эта маленькая прохвостка выпросила себе угощение, которого, бьюсь об заклад, та воительница ни разу даже не видела, ни то что не готовила». «Откуда ты знаешь?» — спросил Даниил. «Это мое любимое блюдо, и я как раз думала, что было бы неплохо его отведать». «Иными словами, моя дочь продолжает манипулировать бедными женщинами с помощью своей магии и наших мыслей». «А как ей еще это делать?» — вмешался Евгений. «Кроме наших мыслей, ей об этом мире пока ничего не известно, а без ее магии нам бы и шагу не дали ступить». «С такими мозгами и хитростью, да в таком раннем возрасте, не позавидую я ее будущему избраннику», — пробормотал Константин. А тем временем Зайра, немало смущенная тем, что успела «наобещать девочке», и, не понимающая, как такое вообще могло произойти, отправила ту к остальным. И, убедившись, что теперь страдают другие, подошла к Даниилу. «Видишь ли, прежде чем что-то решить, мы действительно должны поговорить со старшей. Без ее согласия мы не сможем вам помочь». И, предупреждая уже возникший вопрос, добавила. «Она сейчас появится». И она появилась. Те же синие волосы. Та же уверенность во взгляде. Только походка изменилась, стала какой-то хищной, растеряла все свои движения от бедра, как было на земле. Ну и одеяние стало не таким откровенным. Теперь оно скорее напоминало спортивный костюм, созданный из неизвестного материала. Евгений перед появлением у границ оборотней набросил на себя небольшую иллюзию, и настоящее его лицо могли видеть лишь друзья. Но тут он вдруг понял, что кое-чего они все же не предусмотрели. Она видела лицо Даниила, а его сходство с Ильяной, В общем, мало было сменить пол. Ирине это поразительное сходство заметила сразу. Ей запомнился тот охотник и чувство беспомощности в бою с ним. А тут сразу две девушки, как две капли воды, похожие на него. «Ох, неспроста это!» Легкое движение руки и оружие всех воительниц вновь направилось на гостей. «Кто вы такие?» По тону, каким это было сказано, стало ясно. Повторять байку про жестокого старика бессмысленно. И Даниил решил сказать часть правды. «Кой-кто хочет вашей смерти, так же, как и нашей, наверное». Ирине ничего не ответила, Лишь вопросительно подняла бровь. «Имя Рамин вам о чем-то говорит?» Продолжил Даниил. Красавица с синими волосами дёрнулась от испуга, а голос потерял солидную долю уверенности. «Кто вы?» Прежде чем кто-то успел что-то сказать, в воздухе из ее руки взметнулась оранжевая пыль. Результат заметили лишь оборотни и Евгений. «Чёрт!» Только и успел прошептать он. Его слабая иллюзия была рассеяна. Магу оставалось только удивляться, откуда у наемницы сверхдорогая антимагическая пыльца, позволяющая нейтрализовать магию в тот промежуток времени, когда она находится в воздухе. «Ты?» — изумлению девушки не было предела. «Но как? Как?» «Долго объяснять», — договорить Евгению не удалось. ирения быстро пришла в себя и молниеносно атаковала. Опять ее меч появился словно из ниоткуда, но и маг реагировал быстро. Прежде чем остальные успели пошевелиться, послышался звон скрестившегося оружия. Другие воительницы действия старшей, видимо, посчитали сигналом и двинулись на гостей. Константин, толкнув Элиану себе за спину, обнажил меч. А вот Даниил не стал этого делать. Он, казалось, вообще забыл, что тут разворачиваются военные действия. Его взгляд был устремлен в небо. Это походило на тучку, только вот за дождевую ее принять было нельзя. Странное, если приглядеться, внутри виднелась какая-то рябь. Нет, даже не рябь, это было движение. Что-то двигалось внутри, и не только. Вся туча двигалась по направлению к поляне, к ним. Он даже не заметил, как ушел от удара первый из нападавших. Мир, как уже случалось ранее, замедлился вокруг него. Просто шаг в сторону, и опасности нет секунд на десять. На поляне вновь стоял черный охотник в полном облачении с двумя арбалетами в руках. Даниил не обратил внимания, насколько потряс оборотней своим преображением. Все его внимание было сконцентрировано на туче. «Дело дрянь!» Возник в голове голос Гринга. «Это коринги, летающие охотники-убийцы, очередные создания, оставшиеся после войны». И после короткой паузы перстень добавил. «Вот только действовать они могут исключительно почему то приказу». В ответ Даниил поднял руки и нажал на спусковые механизмы на обоих арбалетах, а затем «Еще раз и еще». Он сгибал пальцы с такой скоростью, на какую только был способен. Со стороны это, наверное, выглядело как автоматная очередь. На землю начали падать мертвые птицы. Нет, даже не птицы. От птиц у них были только крылья. Голова крокодила в уменьшенном варианте, как и все тело, темно-серого, почти черного цвета. Вместо лапы и хвоста некое подобие щупалец, оснащенных ядовитыми жалами, как сообщил Гринг, для быстрого обездвиживания противника. Эти плоды чего-то больного воображения в огромном количестве спускались на поляну. Даниил самозабвенно сжал на спуск, радуясь, что снаряды не имеют способности заканчиваться, ибо они — магия, сила самого охотника, принимающая материальную форму лишь для удара, а затем расплывающаяся туманом для возвращения назад». Тушки летающих чудовищ, размером с крупную собаку, уже покрывали почти всю поляну. Евгений с Ириней отвлеклись друг от друга для отражения новой опасности, хотя и с явным сожалением. Остальные сделали то же самое, как только отошли от шока после перевоплощения охотника. Защищающиеся оказались разделены на три группы. Первая — Даниил, вторая — Евгений и Ириния, третья — «Константин» и остальные. Что характерно, последний, как обычно, оказался в окружении женщин. Благо, ему было не привыкать, и командование он решил взять на себя. Заметив, как именно пытаются атаковать летающие зубастики, он прокричал. «Встали спиной к спине живо!» И, заметив не совсем благожелательные взгляды, добавил. «Личные мнения отставить! Наши жизни важнее. Оружие на изготовку!» К его удивлению, воительницы послушались. Видимо, сочли идею правильной. Но дальше командование перехватило Зайра, невольно глянувшая на обнаглевшего новичка. «Рубить головы и только головы — это единственный способ их убить, если ты не маг». И, обращаясь к Константину, пояснила. «Я с ними уже сталкивалась, правда, не с таким числом». Элиану запихнули в центр круга, но та не возражала, а просто по своему обыкновению принялась возиться с богатым арсеналом своей сумки. Дальше начался хаос. Туча опустилась, и пошло мелькание мечей и крыльев. В первые мгновения большинству присутствующих было непонятно, кто где находится и что в этой ситуации лучше предпринять. Даниил тоже перешел на меч с кинжалом. Арбалеты на таком расстоянии стали бесполезны. Твари для него двигались медленно, но их число не позволяло расслабиться. Быстрый взгляд по сторонам. Костя, Женя, оборотни. На них напало меньшее количество крылатых. Основной мишенью стал он, как главная угроза. Уклон вправо. Пасть медленно сжимается там, где была его левая рука. Несколько колющих ударов и движение вперед. Надо пробиться кости с сестрой, там защита менее эффективная. Одна девушка из воительниц уже упала. Купола, которые создавала Элиана один за одним, быстро лопались из-за большого числа нападавших корингов. Евгений поставил мощный щит, который не только не пропускал тварей, но и отвечал выстрелами тонких молний на каждую атаку. Ириния, пользуясь прикрытием односторонней защиты, рубила врага в свое удовольствие. И делала это с неповторимой грацией, будто давала мастер-класс на танцполе. Здесь Даниил был спокоен. Но вдруг взгляд его упал на другую часть поляны. Маленькая, одинокая детская фигура, взирающая на происходящее, как на забавное представление в цирке. И что удивительно ни разу не подверглась нападению. «Не видят ее Каринги, что ли? Ну и пусть лучше не видят». «Тебе помочь?» — поинтересовалась Айликона в этот момент. «Вот только этого не хватало. Еще и за нее беспокоиться». «Нет, оставайся на месте, если они тебя не трогают». «А они меня будут трогать? Я тоже хочу поиграть». На легкую насмешку в интонациях, несвойственную ребенку охотник внимания не обратил, сосредоточился на словах. Играть? Для нее это игра? Ну да, она ведь ребенок не понимает еще ничего. И что теперь делать? Кого первым спасать? А или коны, если той приспичит поиграть, и ее наконец заметят, что может случиться в любой момент, или Костю с сестрой. Там ситуация становится плачевной. Еще одна воительница в этот момент с душераздирающим криком пошла на корм тварям. «Нельзя играть с ними, они плохие, не послушаешься, накажу!» Это было единственное, что он смог придумать. Хотя понятия не имел, как выполнить свою угрозу. Но девочка, пусть и с новой странной усмешкой на губах, вроде бы послушалась. Даниил с облегчением начал пробиваться к сестре и другу. Вот только слишком энергично пошел. После чересчур резкого взмаха кинжал выскользнул из руки и отлетел в сторону. Не теряя времени на возврат потерянного, он вызвал второй, что было быстрее. Вспомнив, кое-что Даниил направил часть своей энергии в оружие, и то вновь засияло призрачным свечением, как в схватке с магами. Теперь меч при взмахе доставал не только ближнего врага, но и тварей в нескольких метрах от него. И почему раньше до этого не додумался? В считанные мгновения образовался коридор, по которому он быстро добрался до цели, и очередным взмахом меча спас от страшной участи сразу двух воительниц и Костю. На душе стало немного спокойней, хотя расслабляться было еще «Ой, как рано!» «А хочешь, я фокус покажу?» «Да, очень рано расслабляться. Ну что за неугомонная девчонка?» «Не терпится ей», — Даниил бросил взгляд в сторону дочери, и кровь отхлынула у него от лица. А Эликона стояла с его кинжалом в руках и неуверенно помахивала им. «Она же может что-то себе отрубить. Доверили, называется, ребенка беречь». Да, узная о таком драконы, съели бы и не поперхнулись. Одна среди смертоносных тварей с опасным оружием в руках. А Эликоне стояла гордая собой. Мол, я еще и не так умею. Крик замер на губах Даниила. Из руки девочки в кинжал полился свет. Этот свет распространился по всему клинку, и тот засветился так, что контуры его исчезли, из-за нестерпимого сияния. А затем этот сгусток света взлетел высоко в воздух, словно ракета для фейерверка. Мгновение, и ракета взорвалась настоящим цветным фонтаном с сотнями огоньков. Даниил ожидал, что огоньки, немного пролетев, растают. Но нет. Не переставая ярко светиться, эти крошечные точки ринулись в атаку на монстров. Впиваясь в тварей, они взрывались новыми цветными фонтанами, и еще большее число ярких точек начинало свою охоту. Этот потрясающий фейерверк продолжался не более минуты. По окончании его наступила тишина. Не осталось ни одного каринга. Вот и все. «Что это было?» — послышался изумленный голос Зайры. А Даниил тихо прошептал. Одаренное светом. Никто его, конечно, не услышал, а потому в поисках объяснений все оглядывались по сторонам. Даже при дневном свете зрелище было очень ярким и застало врасплох всех, кто оказался в непосредственной близости. А таких насчитывалось немало. К сражению с корингами присоединилось еще несколько человек мужского пола. Видимо, прибежали на шум. Долго шок, однако, не продлился. Присутствие черного охотника быстро отрезвило местных. Клинки тут же направились на гостей. Если точнее, пара на Константина с Элианой и один, Эрине, на Евгения. Остальные были направлены на Даниила. Последний тоже не терял времени и вновь держал в руках пару арбалетов, готовых сеять смерть только теперь уже среди людей. Даниил понимал, что сейчас ситуация проигрышная. Четырнадцать профессиональных убийц — это много. Да, он успел бы, наверное, уложить не меньше половины воинов за счет своей скорости, но и они не были новичками. Остальные довольно быстро достали бы его. Друзья не могли вовремя прийти на помощь, да и вообще не могли. А потому боя требовалось избежать. Но как? Времени не было. Ириня уже подняла руку, подавая сигнал к атаке. Но снова все забыли про Айликоны. Девочка стояла, не понимая, как можно драться друг с другом, едва избавившись от общего врага. Кто в этом виноват? Оборотни. Им помогли, и они опять драться. Неужели не понимают, что плохие птички хотели причинить вред именно им? Ее само они не тронули бы, но для остальных твари опасны. Она прочитала их мысли. Нет, думать они не умели, но в их маленьком мозгу сидел приказ — убивать. Неужели оборотни не оценили помощь охотника и опять хотят его убить? Эти полукровки смеют ему угрожать? Надо помочь. На поляне внезапно потемнело. Затем возникла вспышка яркого света — Привлекшая внимание всех, и из нее появился небольшой дракон золотого цвета. «Хасыщала!» — прозвучало тоном приказа. Дракон светился, и это было потрясающее зрелище. Несмотря на небольшие размеры, в этот момент он представлял реальную угрозу для каждого, кто вздумает его ослушаться. Дракон готовился карать, И ни у кого не возникло мысли, что это желание не будет исполнено. Даниил с Евгением, как завороженные, смотрели на маленького гордого дракона, свысока обращавшегося к присутствующим. — Вот и проснулась королевская кровь, — пробормотал Евгений. Константин с Ильяной сделали шаг назад. Они почувствовали волны, исходящие от дракона. Превосходство, сила, угроза для них это было неожиданностью оборотни же впали в ступор на их лицах читался ужас а эликоны продолжала сае амаршас прошипела она обводя взглядом поляну урхе сашох мгновение и послышался звон падающего оружия у местных произошло полное разоружение Выбросив последние клинки, они становились перед драконом на колени, склонив голову в молчаливой покорности. «Что происходит?» — поинтересовался Даниилу Гринга. «Как что? Подчинение божеству. Ты забыл, кем являются драконы для этого мира? Оборотни не могут ее не послушаться». «А что она им сказала?» Приказала бросить оружие и возмутилась поведением по отношению к их спасителям а коны и не думала останавливаться. Подойдя к Даниилу, она ударила хвостом по земле и опять зашипела. «Пэх со шаузу! Ох Эффект от выступления был слегка испорчен раздавшимся смешком Евгения, который при этом как-то странно посмотрел на Даниила. Но внимание на это почти никто не обратил. И Даниил продолжал допрашивать Гринга, «А сейчас? Тебе подробно или общий смысл?» — неожиданно замялся тот. «Как хочешь». Э, ну, она пообещала оторвать все выступающие части тела всем, кто тебя попробует обидеть». «Вот тебе раз. Его, оказывается, обижали. Теперь получается, что он прячется за юбкой маленькой девочки». «Он, вроде бы являющийся страшным оружием против всего магического, да и вообще шевелящегося!» Оборот неправдоподобного мнения не разделяли. В их взглядах, обращенных к нему, читалось глубокое почтение. А Гринг задумчиво пробормотал. «И откуда у девочки такой лексикон? У кого она этим выражением мучится? Даниил в очередной раз за сегодняшний день почувствовал себя неловко и ляпнул первое, что пришло в голову. «Нашла нелегальный самоучитель в моей голове и практикуется». Несмотря на странное заявление об отцовстве черного охотника, Эрине ни на миг не усомнилась в правдивости сказанного. По легендам, драконы всегда изъяснялись изысканно. А тот грубый наезд, что позволила себе эта представительница великой расы, ясно говорил о человеческом воспитании. Только теперь для нее это имело мало значения. Черный охотник и чудом выживший волшебник пришли сюда не просто так, а значит, долго ей не жить. Осталось попытаться убедить их, что не стоит наказывать весь клан, хотя кто ей будет слушать? Но пришедшие не спешили карать. Волшебник не сотворил никакого смертоносного заклинания — Видимо, он хочет сначала ее помучить. Однако и охотник убрал свое волшебное оружие. Ирине облегченно вздохнула. «Значит, если будут убивать, то только ее». «Может, теперь настало время поговорить?» — неожиданно спросил волшебник.